Аира приглядел на него странным взглядом. Кажется, крокодилу удалось таки его удивить. «Зачет!» – сказал Аира, и крокодил не удержал заворадной ухмылки. «Но кого-то нет!» – Аира не сводил с него взгляда. «Еще одного нашего товарища!» «Кажется, Тимор Алка!» Заворадная ухмылка крокодила застыла у него на губах. «А время между тем истекает!» – пробормотал Аира, как бы себе под нос. «Десять! Девять!» «Восемь! Семь!» На счет пять из пещеры вышел, зажмурившись зеленоволосый. Щеки его раздувались, как у хомяка. Он поднес ладони ко рту, будто его тошнило, и выплюнул жетоны. Мальчишки невольно вытянули шеи, подсчитывая. «Восемь!» — сказала Ира бесстрастно. «Ну что же, и это зачет! Поздравляю всех! Ночное видение мы сдали! Теперь займемся локацией. За мной!» И оставив жетоны валяться на камнях, Айра побежал вверх по карнизу над ущельем. Парни цепочкой пристроились за ним. У каждого было свое привычное место в строю. Крокодил бежал последним, а перед ним работал лопатками Тимр Алк, грязный и сцарапанный, зеленовато-белый. Ну и что это было? спрашивал себя крокодил. Извинение, попытка оправдаться перед мигрантом чужим, в общем-то, человеком. Конечно, Крикодил относился к метису лучше всех остальных вместе взятых. Конечно, зрелище ночной расправы могло преследить мальчишку, но такая откровенная помощь на грани саморазоблачения. Гул становился все громче. Водяная пыль оседала на плечах и волосах бегущих. После довольно-таки долгого бега колонна под предводительством Аиры добралась до водопада.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 над глубоко вздохнул, подошел к самой воде, окутывался брызгами, летящими снизу из ревущей ямы, крепко зажмурился и, прыгнув, перескочил на ближайший камень.